«Российская соната. Возможная вариация. Отдельное исполнение для оркестра после симфонии. Играется в узком кругу исключительно для добросовестных слушателей». Он вернулся в Москву. Последнее путешествие так потрясло его, что Дронга твердо решил навсегда покончить с этими грязными играми, когда все играют против всех и каждый сам за себя. Он купил билет, намереваясь покинуть столицу на следующий день, но вечером ему позвонили. Тот самый генерал, который просил его согласиться на сотрудничество с Массадом, теперь приглашал в свое ведомство, решив, что нужно выжать из дронга все подробности его заграничного путешествия. Я приеду, согласился Дронга, но только сегодня вечером. Завтра я улетаю домой. «Вы могли бы задержаться?» – недовольным голосом заметил генерал. «Тогда я вообще больше не появлюсь в вашем ведомстве», – зло отрезал дронга «Вы мне все так надоели!» «Хорошо», – согласился генерал, понимая, что строптивый аналитик может исполнить свою угрозу. «Приезжайте прямо сейчас! Я буду вас ждать!» Дронго положил трубку и пошел одеваться. В этом году зима необычно затянулась, и даже в последних числах марта на улицах города шел сильный снег. Он хотел остановить попутную машину, но, передумав, пошел в метро. Через полчаса он сидел перед генералом. «Мы специально не подключались к этой операции», – воодушевленно говорил хозяин кабинета, – «чтобы Моссад не заподозрил нас в неискренности. Для нас очень важны контакты с израильской разведкой». У них потрясающая агентура в Иордании и Турции, а нам они сейчас могут очень понадобиться. Там большие чеченские диаспоры, которые помогают Дудаеву. Хотя, я думаю, что его дни сочтены. Если не мы, то его убьет кто-то из своих. Слишком большие деньги в этой игре. Дронго поморщился. «Пока его еще не убили. Это нас не касается», — отмахнулся генерал. «Это дело контрразведки». У нас свои приоритеты и свои задачи. Поэтому мы принципиально не вмешивались в вашу операцию, решив, что вы сами по возвращении расскажете нам обо всем». «А если бы я не вернулся?» Генерал смутился, потом быстро сказал. «Мы были уверены в ваших профессиональных возможностях. Вы не могли не вернуться». «Что вы хотите знать?» устало спросил Дронга. «Все, все, что вы помните». «Конечно, об этом фонде, об их источниках финансирования, о работе их агентуры, о работе Массада, ваши наблюдения о специфике их работы, о работе их сотрудников, в общем, все, что вам удалось узнать». «Вы разве ничего не знаете про этот фонд?» «Кое-что знаем, но вы должны нам помочь, и мы надеемся, что с вашей помощью узнаем больше». «Фонда больше не существует». Генерал засмеялся скрипучим, жестким, неприятным смехом. «Не говорите глупости, дронга. Фонд будет всегда! Это не просто научно-исследовательский институт, занимающийся проблемой разведения птичек. Это мощный центр, имеющий солидные финансовые возможности и связи. Гибель нескольких людей ничего не решает!» Примерно так же считает и руководство Массада. «Вот видите, поэтому не стоит обольщаться!» Такие фонды будут всегда, пока в них есть огромная необходимость. Они одержимы химерой власти, — с отвращением сказал Дронга. Они просто безумны в своих заблуждениях. Эти люди исповедуют культ силы, считая, что все проблемы человечества можно решать с помощью интриг и заговоров. Тем не менее, им удается иметь своих людей во многих странах мира, — заметил генерал. Вы знаете, что сейчас на Ближнем Востоке позиции Франции и США не совпадают? И я бы не связывал это только с разногласиями дипломатов. Ведь Клинтона в Америке поддержали крупные банки, ориентированные на европейский капитал. А во Франции Ширак стал президентом только благодаря поддержке ультраправых, которые в большинстве своем ярые антисемиты Может, поэтому Франция выступает сейчас за равный диалог между Израилем и Ливаном? Оппозиция США односторонне ущербна. Если выяснится, что и вы антисемит, я просто сойду с ума, засмеялся Дронга. Господи, это же так просто. Тысячи лет убивали евреев, преследовали их по всему миру, организовывали погромы и сжигали их на кострах. Шел не просто естественный отбор Шел жесточайший отбор Самых умных, самых хитрых Самых изворотливых Только такие могли уцелеть Могли выжить И конечно сегодня среди них Много выдающихся людей Финансистов, политиков, бизнесменов Деятелей искусства Нельзя ненавидеть людей только за то Что они умные и талантливые Нельзя ненавидеть людей за то Что в большинстве своем Они лучше умеют самоорганизовываться, обладают тысячелетним опытом выживания. Надо просто признать их право существовать в этом мире. «А я ничего не сказал», — обиделся генерал. «Есть и некоторые объективные данные. Они используют свои связи, чтобы усилить свое влияние во всем мире». «Ну да, поэтому неистовствующие антисемиты...» И создают такие фонды тайные общества, пытаясь защититься от евреев. А те, в свою очередь, противостоят этим фондам, создавая свои различные общества. Их соперничество выходит на новый виток. И каждой стороне бывают нужны свои агенты влияния, свои проводники идей, которые могут влиять на известные события. Да, мрачно кивнул генерал, это нам знакомо. Я раньше работал в первом главном управлении КГБ. Знаю, как это делается. Вы опять подозреваете масонов или сионистов? Нет, усмехнулся генерал. Конечно, нет. Все было гораздо хуже. На наше противостояние с Америкой это сильно наложилось. Лишь некоторые наивные люди полагали, что романтик Горбачев в одиночку расшатал и свалил колоссальное здание Советского Союза. Организацию Варшавского договора СВ. Это совсем не так. Американцы переняли этот опыт, о котором вы сейчас говорите. Они создали целую сеть своих агентов влияния, воздействуя через них на различные стороны жизни нашей страны. Опять заговоры. Снова поморщился Дронго. Не совсем, серьезно ответил генерал. Я возглавлял специальную аналитическую группу и готовил доклады для председателя КГБ Крючкова, который относил их сначала генеральному секретарю, позднее ставшему президентом Михаилу Сергеевичу Горбачеву. У нас была масса фактов. Вспомните, что произошло, когда начался развал страны. Десятки, сотни известных людей стали стипендиатами различных американских фондов, стали выезжать за границу за их счет, устраивать своих детей и внуков на учебу за рубежом, читать лекции в американских университетах, издавать свои книги, словно их действительно собирались читать в Америке. Сколько среди них было известных людей? Конечно, они не были ни разведчиками, ни осведомителями, ни агентами ЦРУ. Но они объективно работали на другую сторону. «Вы хотите сказать, что ЦРУ имела у нас своих агентов влияние?» «Да, имела. Это была абсолютно точная проверенная информация, которую мы получали из Америки. Можете вспомнить фамилии всех тех, кто кормился за счет различных фондов. Наши академики и профессора, наши политологи и журналисты. Все это было не так просто». «Может быть», — согласился дронга «В таком случае нужно было составить их список и доложить президенту страны». «Доложить!» — горько усмехнулся генерал. «Что вы об этом знаете? Председатель КГБ трижды докладывал Горбачеву о том, что агенты влияния есть у него в ближайшем окружении». «В «Вас, — говорит, — чувство неудовлетворенности», — осторожно заметил дронга «Вы все еще живете реалиями тех лет». «Реалиями тех лет», — повторил его слова генерал. «Несколько лет подряд, пока мы говорили о том, что в ближайшем окружении Горбачева сидит агент влияния, нам никто не верил. Просто никто не верил. Говорили, что у нас непроверенная информация, что мы снова хотим начать охоту на ведьм». Но сейчас-то все должны понять, что мы говорили правду. Нашим агентом в ЦРУ был руководитель специальной программы по дестабилизации КГБ и СССР, кадровый разведчик ЦРУ Олдридж Эймс. Теперь все знают, что мы говорили правду, что некоторые очень видные политики действительно были агентами влияния американцев, о чем нам сообщал Эймс. Мы просто не имели права раскрывать его донесения. Но даже сейчас нам не верят, даже после того, как Эймса арестовали, и он сознался, что работал на нас с 85 -го года. «Я об этом не знал», — нахмурился дронга. «Мы многого сами не знали. Только сейчас узнаем некоторые факты и понимаем, кто был кем. Эти фамилии сегодня знает каждый из хорошо осведомленных журналистов. Просто поверить в это не все хотят» потому что поверить – значит согласиться. И я не могу поверить, – вздохнул Дронга. Все-таки не могу понять вашей логики. Получается, что несколько человек, даже очень известных, могли разрушить великое государство. Так не бывает. Конечно, не бывает. Это все только шелуха. По-настоящему его разрушили все мы своим непониманием, своей трусостью, своим безразличием. И потому заслужили то, что мы имеем. Дронга молчал. Ему нечего было возразить. Молчал и генерал, очевидно, заново переживая все перипетии последних лет. Потом наконец он поднял голову и, посмотрев на Дронга, спросил: "Будете писать?" "Буду", кивнул Дронга. "Только мне понадобится несколько дней". "Хорошо", неожиданно улыбнулся генерал. Я всегда боюсь за вас, дронга Вы так много знаете, что кто-то в далеком или близком кабинете может решить, что ваши знания слишком опасны. Такие люди долго не живут. Кому нужны мои знания? — отмахнулся дронга Я для себя уже все решил. Больше меня в разведку не потянут. Слишком грязное дело. Мне уже почти сорок. Говорят, если мужчина не состоялся до сорока лет... Значит, потом он уже ничего не сможет сделать. А я обязан еще успеть что-то сделать. И чем вы думаете заниматься? Стану частным детективом. Это единственное, что я умею делать. Буду помогать старушкам искать их украденное белье. По-моему, вполне достойное занятие. Вместо ответа генерал достал из ящика стола фирменный конверт секретариата ООН. — Лучше прочтите, — сказал он, передавая конверт Дронга. Они просят, чтобы вы возглавили комитет экспертов ООН по предупреждению преступности. — По-моему, вы можете согласиться. Дронга взял конверт и положил его на стол. Он смотрел на генерала и на конверт, сидел и смотрел, не открывая конверт. Он словно размышлял, как ему поступить, и он уже понимал, что его выбор будет однозначным.